Ко всем пристает с расспросами. Жил он в Африке, и ко всей Африке приставал он с расспросами. Он приставал к струсихи своей долговязой тетке, и спрашивал ее, чего у нее на хвосте перья растут так, а не эдак. И Страусиха давала ему зато тумака своей твердой притвердой ногой. Он приставал к своему длинноногому дяде-жирафу И спрашивал его, отчего у него на шкуре пятна И дядя-жираф давал ему зато тумака своим твердым-притвердым копытом Спрашивал он свою толстую тетку-бегемотиху Отчего у нее такие красные глазки И бегемотиха давала ему зато тумака своим толстым-притолстым копытом Но и это не отбивало у него любопытства. Он спрашивал своего волосатого дядю Павиана, почему все дыни такие сладкие, и дядя Павиан давал ему зато тумака своей мохнатой лапой. Но и это не отбивало у него любопытства. И случилось так, что в одно прекрасное утро этот самый слоненок, надоеда и приставала, спросила об одной такой вещи, о которой он еще никогда не спрашивал. Он спросил: что кушает за обедом? Крокодил. Все испуганно и громко закричали Тс -тс -тс! И тотчас же без дальних слов стали сыпать на него томаки. Били его долго, без передышки, но когда кончили бить, он сейчас же подбежал к птичке Коло-Коло, сидевшей в колючем терновнике, и сказал, «Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и все мои тетки колотили меня, и все мои дяди колотили меня за несностое мое любопытство, и все же! Мне страшно хотелось бы знать, «Что кужит за обедом крокодил?» И сказала птичка Кола-Кола печальным и громким голосом. «Ступай к берегу сонной, зловонной, мутнозеленой реки Лимпопо, берега ее покрыты деревьями, которые нагоняют на всех лихорадку, там ты узнаешь всё. На следующее утро слоненок набрал бананов целых 100 фунтов и 17 зеленоватых дынь, взвалил все это на плечи и, пожелав своим милым родичам счастливо оставаться, отправился в путь. Прощайте, сказал он им Я иду, как будто на зеленой реке Липопо И там я во что бы то ни стало узнаю Что кушает за обедом крокодил Любопытный слоненок шагал по дороге И ел дыни, а корки бросал на землю Так как подбирать эти корки ему было нечем Всю дорогу он угощался дынями Покуда, наконец, не пришел он К сонной, мутно-зеленой реке Лимпопо А надо тебе знать, мой милый мальчик Что до той самой недели, до того самого дня До того самого часа, до той самой минуты Наш любопытный слоненок Никогда не видал крокодила И даже не знал, что это такое Представь же себе его любопытство. Первое, что бросилось ему в глаза, был двуцветный питон, скалистый змей, обвивавшийся вокруг какой-то скалы. Извините, пожалуйста, сказал слонёнок чрезвычайно учтиво. Не встречался ли вам где-нибудь поблизости крокодил? Здесь так легко заблудиться. — Не встречался ли мне крокодил? — презрительно переспросил двуцветный питон. — Нашел, о чем спрашивать. — Извините, пожалуйста, — продолжал слоненок. — Не можете ли вы сообщить мне, что кушает крокодил за обедом? Тут двуцветный питон, скалистый змей, Не мог уже больше удержаться, быстро развернулся и огромным хвостом дал слонёнку тумака, а хвост у него был как молотильный цеп и весь покрыт чешуёю. «Ух, вот чудеса!» – сказал слонёнок. «Мало того, что все мои родичи колотили меня за ужасное мое любопытство, здесь, как я вижу, начинается та же история». И он очень учтиво попрощался с двуцветным питоном, помог ему опять обмотаться вокруг скалы и пошёл себе дальше. И скоро набрёл на какое-то бревно, валявшаяся у самого берега сонной реки Лимпопо. Но на самом деле, мой милый мальчик, это было не бревно, это был крокодил, и подмигнул крокодил одним глазом вот так... «Извините, пожалуйста», — обратился к нему слоненок, — чрезвычайно учтиво. «Не случилось ли вам встретить где-нибудь поблизости в этих местах крокодила?» Крокодил подмигнул другим глазом и высунул наполовину свой хвост из воды. Слоненок, опять-таки, очень учтиво отступил назад, потому что ему не хотелось получить нового тумака. — Подойди сюда, моя крошка, — сказал крокодил, — потому что я есть крокодил. И он стал проливать крокодиловы слезы, чтобы показать, что он и вправду крокодил. Слоненок ужасно обрадовался. У него захватило дух, он упал на колени и крикнул, «Вас-то мне и нужно! Я столько дней разыскиваю вас! Скажите мне, пожалуйста, скорее, что кушаете вы за обедом?» «Подойди поближе, я шепну тебе на ушко!» Слонёнок нагнул голову близко-близко к зубастой, клыкастой пасти и... Крокодил схватил его за маленький носик, который до этой минуты был ничуть не больше башмака. «Мне кажется», — сказал крокодил сквозь зубы, вот так, «мне кажется, что сегодня на первое блюдо у меня будет слоненок». Слоненку это страшно не понравилось, и он проговорил через нос «Пустите меня, где очень больно». Тут приблизился двуцветный питон и сказал слоненку, и ты, о мой юный друг, тотчас же не отпрянишь назад, сколько хватит у тебя твоей силы, то мое мнение таково, что не успеешь ты сказать раз-два-три, как следствие твоего разговора с этим кожаным мешком, так он величал крокодила, Ты попадешь туда, в ту прозрачную водяную струю. Двуцветные питоны, скалистые змеи всегда говорят вот так. Слонёнок сел на задние ножки и стал тянуть. Он тянул и тянул и тянул, и нос у него вытягивался. А крокодил бил хвостом, как веслом, и тоже тянул и тянул. И чем больше он тянул, тем длиннее вытягивался нос у слоненка. И больно было этому носу. ужас Да, Вольта, и я больше не покажу цветный питон бросился вниз со скалы, обмотался двойным узлом вокруг задних ног слоненка и сказал, о, неопытный и легкомысленный путник, мы должны поднатужиться сколько возможно. Этот военный корабль с живым винтом хочет загубить твое будущее. И вот тянет змей, тянет слоненок, но тянет и крокодил. Тянет, тянет, но так как слоненок и змей тянут сильнее, то крокодил в конце концов должен выпустить нос слоненка. И крокодил отлетает назад с таким плеском что слышно по всей лимпу -по. А слонёнок как стоял, так и сел, и очень больно ударился, но всё же успел сказать двуцветному питону спасибо, а потом принялся ухаживать за своим вытянутым носом, обернул его холодноватыми листьями бананов и опустил в воду, чтобы он хоть немного остыл. — К чему ты это делаешь? — спросил питон. — и Извините, пожалуйста, — сказал слоненок. — Нос у меня потерял прежний вид, и я жду, чтобы он опять стал коротеньким. — Долго же тебе придется ждать, — сказал змей. — То есть удивительно, до чего иные не понимают своей собственной Выгоды. Слонёнок просидел над водою три дня и всё поджидал, не станет ли нос у него короче, потому что, мой милый мальчик, ты, надеюсь, уже догадался, что крокодил вытянул слонёнку нос в самый заправдошний хобот, точь-в-точь точь такой, какие имеются у всех нынешних слонов. К концу третьего дня прилетела какая-то муха и ужалила слонёнка в плечо, и он, сам не замечая, что делает, приподнял хобот и прихлопнул муху. — Вот тебе и первая выгода, сказал двуцветный питон. — Ну, рассуди сам. «Мог бы ты сделать что-нибудь такое своим прежним булавочным носом? Кстати, не хочешь ли ты закусить?» И слонёнок, сам не зная, как у него это вышло, потянулся хоботом к земле, сорвал добрый пучок травы и тотчас же сунул себе в рот. «Вот тебе и вторая выгода», — сказал питон. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним булавочным носом. Кстати, заметил ли ты, что солнце стало слишком припекать?» «Пожалуй, ты и так», — сказал слоненок. И сам, не зная, как у него это вышло, зачерпнул своим хоботом из реки Лимпопо немного илу и шлепнул его себе на голову. Мокрый ил расквасился в лепешку, и за уши слоненку потекли целые потоки воды. «Вот тебе третья выгода», — сказал Питон. «Попробовал бы ты проделать это своим прежним носом. И, кстати, что ты теперь думаешь насчет Тумаков?» «Извините, пожалуйста», — сказал слонёнок, «но я, право, не люблю Тумаков. А вздуть кого-нибудь другого?» «Это я с радостью!» — сказал слонёнок. «Ты еще не знаешь своего носа!» — сказал питон. «Это просто клад, а не нос. Вздует кого угодно!» «Благодарю вас!» — сказал слонёнок «Я приму это к сведению. А теперь мне пора домой. Я пойду к милым родичам». «И проверю мой нос!» И пошел слоненок по Африке, Забавляясь и помахивая хоботом. Когда в один прекрасный вечер он пришел домой К своим милым родственникам, Он заиграл хоботом песню, А хобот у него, куда звончей сотни медных труб. «Здравствуйте!» «Как поживаете?» — сказал слоненок, свернув хобот в кольцо. Родичи страшно обрадовались ему и сейчас же в один голос сказали «Поди-ка, поди-ка сюда, мы дадим тебе тумаков за несносное твое любопытство!» «Эх вы!» — сказал слоненок. «Много смыслите вы в тумаках! Вот я в этом деле кое-что понимаю!» «Хотите? Покажу!» И он развернул свой хобот, и тотчас же два его милых братца полетели от него вверх тормашками. «Эх, клянемся бананами!» — закричали они. «Где это ты так навострился? И что у тебя с носом?» «Этот нос у меня новый, и дал мне его крокодил!» «На мутнозеленой реке Лимпопо», — сказал слоненок, «я завел с ним разговор о том, что он кушает за обедом, и он подарил мне на память новый нос». «Безобразный нос», — сказал волосатый и мохнатый дядя Павиан. «Пожалуй», — сказал слоненок, — «но полезный». И он схватил волосатого дядю Павиана за волосатую ногу И, раскачав, закинул в осиное гнездо И так разошелся этот сердитый слоненок Что отколотил всех до одного своих милых родных Бил он их, бил, так что им жарко стало И они посмотрели на него с изумлением Дело дошло до того, что его родичи Кто раньше, кто позже Отправились к сонной мутнозеленой реке Лимбоко Чтобы и им подарил крокодил по такому же носу Вернувшись, никто уже больше не давал тумаков никому И с той поры, мой мальчик У всех слонов, которых ты когда-нибудь увидишь да у тех, которых ты никогда не увидишь, у всех совершенно такой самый хобот, как у этого любопытного слоненка.